Глава четырнадцатая. Отпустив своих подчиненных, шеф госбезопасности какое-то время сидел за своим массивным столом, пребывая в состоянии полной отрешенности. Это был апофеоз полного бездумия, который через несколько минут умственного «ничего не делания» обычно снова позволял вернуться к реальности, уже самой по себе отрешенной от привычного, устоявшегося в сознании обер-кагабиста, как в последнее время с легкой руки некоего немецкого журналиста начали называть Корягина радиостанцией представления. Однако долго так продолжаться не могло. Вырвавшись из своей отрешенности, как из сладкого предутреннего сна, Обер-когбист взглянул на залитое солнечным светом окно. Шёл двенадцатый час дня. Пучь был в разгаре. Там, за этим ажурно зарешеченным окном, страна, тоже ажурно зарешеченная, медленно втягивалась в гражданскую войну. Корягин потёр ребро стола в вспотевшие ладони как потирал их всякий раз, когда ощущал, что подступает к опасной черте, и открыл черную папку в кожаном переплете без каких-либо надписей и тиснений. Только он один знал, что досталась ему эта папка еще от Берии. В ней Кровавый Лаврентий накапливал досье на самых высокопоставленных членов партии. Всякий, чье имя оказывалось в этой папке, уже был обречён. Он захлопывал её, словно накрывал крышкой гроба, и барабанная дробь его пальцев отбивалась на судьбе приговорённого ударами гробовщика. Однако нынешний преемник Берии начал чтение всё же с другой папки, на которой красным фломастером было начертано: "Оперативная информация. 12 января" 1991 года спецподразделения МВД заняли здание Дома Печати литовского издательства ЦК КПСС. Перестрелка. Из мирных двое тяжело ранено. Толпа на площади независимости. Из заметок самого Корягина на полях. Почему только Дом Печати решили? Столицу Литвы, значит, нужно было брать. 12 января. Радиостанция в Вильнюсе каждые полчаса звучат призывы к литовцам немедленно прибыть в столицу для защиты дома правительства, телецентра и других важных государственных объектов. Образован комитет национального спасения Литвы, который парламентом Литвы объявлен незаконным. Из заметок на полях список членов комитета Нацспасения Нет ли теневого списка ушедших в подполье? Досье на руководителей комитета. Компромат. 14 января, Вильнюс. Траур. Нагнетание атмосферы националами. По уточнённым данным, погибло 14 человек. По сведениям Минздрава Литвы в больницах много тяжело раненых. Хм, 14 января и погибло 14 человек бросилась в глаза обер-кгбисту. Слишком режутся цифры, что всегда вызывает подозрение. Только по этому на полях появилась уточняющая: сколько именно составляет это много. Однако дать точную цифру шефу КГБ так никто и не удосужился. Впрочем, в ней и не было необходимости. Какая разница? 14 января В Вильнюсе делегация совета СССР военным приказано от боевых действий воздерживаться. Заявление министра внутренних дел СССР: вся вина за человеческие жертвы ложится на руководство Литвы. Ещё бы. Президент СССР о случившемся я узнал только рано утром. У меня состоялась беседа с руководителями Литвы. «Стремление к диалогу не обнаружено». «Вот так-то не обнаружено», – воинственно осклабился обер-кагабист. «А это уже важно. Вряд ли этот прораб перестройки, по чьей вине как раз и рушится вся страна, представляет себе, какой аргумент, какой факт предоставил он в руки его корягина стай. 23 мая» нападение рижского омона МВД СССР на таможенные посты Латвии на границе с Литвой и Эстонией. Из заметки на полях. Уточнить количество постов. Кто отдал приказ о нападении? 24 мая из генпрокуратуры. Указание генпрокурора СССР. Возбудить уголовное дело в отношении сотрудников рижского омона в целях установления правомерности его самовольных действий по ликвидации незаконно возведённых постов таможенной службы по признаку превышения власти самовольные действия вновь ухмыльнулся шеф КГБ по ликвидации незаконно возведённых постов неувидающий Соломоны мудрецы из генпрокуратуры Если сама генпрокуратура признавала, что посты на границах созданы незаконно, тогда всякое обвинение в адрес Амона уже не имеет смысла. Неужели возможно ещё какое-то толкование? Впрочем, эти сволочные адвокаты способны вывернуть сей казус и так, и эдак. Заметки на полях. Кто отдал приказ? Ответа напротив этого сообщения не последовало. Хотя не мешало бы заполучить его. 24 мая перешёл он к следующей записи. МВД. Министр внутренних дел Пугач заявил корреспондентам, что отряды милиции особого назначения никакого отношения к событиям на границах Латвии не имеют. Идиот, какой же вон идиот. Вслух взорвался шеф КГБ, брезгливо отодвигая от себя папку, по записям которой мог чуть ли не по часам восстановить все события на просторах одной шестой суши, начиная с января, и устало помассировал лицо. До сих пор на амбразуры бросали спецотряды милиции. Омоновцев теперь уже называли мабутовцами по аналогии с каким-то африканским идеологическим поголом времён Хрущёва а то и эсесовцами, и даже власовцами, и уже всем было ясно, что не пройдёт и двух-трёх месяцев, как министром внутренних дел пожертвуют, сдав его прессе, а возможно и прокуратуре, как сдают жертвенного барана. Корягин прекрасно понимал, что в его личной судьбе сегодняшний день переломный. С нынешнего дня требовать на полях своего досье уточнения, кто отдал приказ ему уже не придётся. Этого будут требовать другие. Ибо отныне создавать пожарные отряды и командыс и отдавать приказы придётся ему самому. Товарищ генерал армии появился в проёме двери помощник Корягина. Расшифровка записей бесед президента России и прочая оперативная информация. При докладе имён и должностей не упоминать. Сквозь сжатые зубы процидил шеф госбезопасности пристально глядя на порученца полковника. Тот запнулся на полуслове, дёрнулся всем туловищем. Словно только что из уст офицера расстрельного отделения прозвучала команда "Пли", и проглотив комок страха и разочарования в самом себе, с трудом произнёс: "Есть имён и должностей не упоминать". Но взгляд, которым он обвёл стены кабинета Карягина, вопиюще вопрошал: "Как? Да неужели и здесь тоже прослушивают? Кто же на такое отважился бы?" Хорошо держишься. Словно сквозь сон донеслись до него угрожающие вещие и подколодные слова шефа. Не каждому удаётся, но, как водится, под протокол и в расход.